Глава двадцатая. О соперничестве. По утру меня накормили вкуснейшей яичницей с острыми колбасками. Я давно так роскошно не завтракала. Амале было гораздо лучше. Доктор Пиляев, как оказалось, у него и имя имелось, Марк, осмотрел её ещё раз и велел несколько дней давать микстуру и капать в нос и обращаться к нему в случае проблем, но желательно в его кабинет на Цветочной улице. Его супруга была добра и приветлива. Кажется, магия уборки смягчила ее сердце. А может, она просто выспалась. Доктор довез нас с дочерью до самого дома и тепло попрощался. Мы расстались почти друзьями, милейший человек. И почему он мне показался на первый взгляд уродом? Переодев Амалу в чистое платье и умывшись, я погрустнела. мне это казалось, что я знаю о самостоятельной жизни всё. Теперь я буду бояться будущего. Болезни ребёнка — это страшно. Я никогда раньше не ощущала себя такой беспомощной, и это только начало пути. Сколько их ещё будет, этих хворей? Поболтав с прибежавшей Катериной, я отправила девочку в аптеку с рецептами а сама заперла дверь и недолго подремала, пока дочь тихо играла с пуговицами и лоскутками ткани. Потом проснулась, подумав, что малышка может эти пуговицы засунуть в нос или в ухо. Да, не самая заботливая мать из меня вышла и спрятала опасные игрушки на самую верхнюю полку. К счастью, ничего страшного не произошло, но к доктору Пеляеву я всё равно схожу, на всякий случай. Пока же можно ненадолго выйти в Центральный парк. Зимний я, конечно, люблю больше. Там и пруд сутками, и дорожки красивые. Но далеко, на другом конце города. Доктор гулять настоятельно рекомендовал каждый день, если не будет дождя. И надо бы послать записку гору, но что-то не хочется. К тому же я не знаю, где он живёт, а спрашивать у знакомых как-то неприлично. Вот и не буду ничего писать. Уверена, что он сам меня найдёт, если очень захочет». С такими мыслями я быстро собрала на прогулку Амалу, оделась сама, в своё новое шерстяное платье, подаренное невесткой князя Озерова, и решительно выдвинулась в сторону парка. Следить за одной маленькой девочкой было гораздо проще, чем за двумя шаловливыми детьми. Весила Амала, пока не так уж и много, и я запросто переносила её через лужи и дороги, поэтому прогулка сегодня доставила мне истинное удовольствие. Доставляла ровно до того момента, пока я не увидела в парке крупную фигуру, показавшуюся мне знакомой. К сожалению, фигура тоже меня заметила и решительно двинулась в мою сторону. Я испуганно огляделась, убежать было некуда. Амала собирала разноцветные листья, по дорожкам степенно прогуливались пожилые дамы с кружевными зонтиками, заливались звонким лаем кудрявые белые собачки, а ко мне неотвратимо приближался Симеон Озеров, который, как я полагала, давно вернулся в свою деревню. — Дрожайшая моя Марта, как вас по-батюшке? — громогласно поприветствовал он меня. Я вжала голову в плечи. «Ну зачем же так орать? Никогда не привыкну к этим южным больностям». «И вам не хворать, Семеон Светогорович», — кисло процедила я. «Так как вас по-батюшке?» Улыбка княжича Озерова была до того невинна, что мне захотелось треснуть его по голове чем-нибудь тяжелым. «Называйте меня просто Марта». В конце концов, мы же с вами близкие знакомцы, — ляпнула я. Очевидно, бессонная ночь крепко повлияла на мои умственные способности. Это же надо такое сморозить. Что ж, Марта, и вы меня зовите Сёмой. Право, какой же я, Светогорович. Я ещё очень молод. Слишком молод, как по мне. Ну что вы? Семеон Светогорович, как можно? Я всего лишь вдова, а вы, сын князя, не посмею. Есть время, когда уместно? Тихо, очень тихо шепнул Семеон, и я задохнулась от возмущения, да как он смеет, хам и грубиян? Вы обедали сегодня, Марта. Могу я угостить вас и очаровательную леди? «Нет, не можете», — резко ответила я, поднимаясь, — «а мало нам пора». «Мне кажется, или вы совсем мне не рады?» — весело фыркнул княжич. «А я вот счастлив с вами вновь встретиться». «Марта!» — раздался холодный голос за моей спиной. Я обреченно прикрыла глаза. Кто назвал этот маленький городишко Большеградом? Как же тут тесно! Вам досаждает этот человек. Здравствуйте, гор. Нет, княжич Озеров уже уходит, у него важные дела. Я нарочно выделила голосом титул Семеона. Нет, ссориться с ним не нужно. Не могу быть уверена в том, что он способен влиять на отца, но все же я сначала получу патент, а потом влеплю ему пощечину от всей души, но не раньше. — Вовсе нет, — спокойно ответил Симеон. — Я совершенно свободен. Лицо Гора стало странным. Ему тоже было не с руки ссориться с сыном местного князя, наместника государева. Но соперник же, и это очевидно. После некоторых колебаний Гор выдавил из себя. «Марта, выглядите прекрасно. Бессонная ночь никак на вас не отразилась. Экий болван!» Видимо, он тоже не слишком хорошо соображает после ночного дежурства. «Признавать, что Гор нарочно выставляет меня в дурном свете, не хотелось». Я все еще верила в его благородство. В глазах Семеона вспыхнули опасные огоньки, он нахмурил светлые брови. Я попыталась успокоить бурю. У меня ночью заболела дочь. Мирно пояснила я, натягивая фальшивую улыбку на лицо. «Гор, господин Огневицкий отвез нас к доктору». «И как господин Огневицкий узнал...» о столь неприятном происшествии процедила сквозь зубы озеров. «Госпожа Марта — одинокая вдова, которая еще не освоилась в Большеграде», — усмехнулся Гор. «Кто-то должен о ней заботиться. По праву друга, разумеется». За последнюю оговорку я почти простила ему высокомерный тон. «Если, господа...» «Желают познакомиться поближе, то я вовсе не против», — устало вздохнула я. Будь я и вправду обычной горожанкой, подобная ситуация привела бы меня в панику, но, воспитанная в высшем свете, я обычно не лезла за словом в карман. «Мне же пора домой. Доктор не рекомендовал нам долго гулять». Ловко подхватив заверещавшую от возмущения Амалу подмышки, я направилась к выходу из парка. Оба мужчины догнали меня через пару шагов. «Марта, что сказал доктор? Много взял денег?» «Ничего серьёзного, господин Гор, денег мне хватило». «Вам нужны деньги, Марта, я мог бы вам помочь». «Не стоит, господин Симеон, я прекрасно справляюсь со своими проблемами сама». «Позвольте, я понесу девочку, она тяжелая». «Не нужно, нам недалеко. У меня экипаж, я вас довезу». Я остановилась и поглядела на сердитых мужчин с раздраженным видом. «Господа, услышьте же меня, я не нуждаюсь в помощи». Вспомнив ночную гонку с больным ребенком, на руках поправилась. «Сейчас не нуждаюсь» поудобнее перехватила всё ещё рыдающую Амалу, посмотрела на горы из-под лобья и кисло добавила. — К слову, господин Гор, я ваша должница. — Я отвезу вас, это не обсуждается. Далеко ли вы уйдёте вдвоём? — Вот, держи, маленькая. Семеон, в свою очередь, впихнул Амале в ручки охапку разноцветных листьев и... — О чудо! Дочь тут же замолчала с самым блаженным видом. Действительно, я прервала ее игру и даже этого не заметила, как стыдно. Еще раз оглядевшись, я снова вздохнула и кивнула. «Буду признательна, если вы подвезете меня, господин Огневицкий». Бросив торжествующий взгляд на поверженного соперника, Гор расправил плечи и забрал у меня Амалу. «Пойдёмте, Марта, тут рядом». Княжич Озеров, к счастью, промолчал. «Это и в самом деле сын князя?» — спросил гор, когда мы уже ехали к фонтану. «Да, младший Симеон. Как давно вы знакомы?» «Я встречалась с князем относительно патента», — сказала полуправду я. «Так и познакомились. Он немного дикий, вы не находите?» «Вполне вероятно». Гор заметно успокоился и повеселел. Про князя Озерова тоже говорят всякое. Он весьма себе на уме, и никто не смеет с ним спорить, знаете ли. Слышал я, что в Буйске князь поссорился с гильдией стекольщиков. Так вот, гильдии стекольщиков в Буйске больше нет. Сын, видимо, пошел в отца. Будьте с ним осторожны, Марта. Благодарю за совет. Все непременно. Вспомнила, чем мы занимались в спальне с Семеоном, сжала зубы, повертела на пальцы серебряный ободок. Осторожность ⁇ мое второе имя, и разумность, и скромность, конечно же. Жаль, что иногда все эти качества куда-то исчезают. А Семеон озеров странным образом вызывает у меня совершенно неприличные для приличной барышни эмоции. Гнев, злость и желание кричать и топать ногами. Вы всё ещё должны мне прогулку, Марта, напомнил Гор, улыбаясь. Я помню. Не желаете ли поужинать вдвоём или с вашей очаровательной дочерью? Разве что после получения патента у меня сейчас совершенно нет времени. Я подожду. Я очень терпеливый. Он помог мне спуститься а потом поймал мою руку и поцеловал ее. Абсолютно в рамках приличий, но я все равно вспыхнула от смущения. Значит, я все понимала правильно. Гор за мной ухаживает, вот только с какой целью? Видит ли он меня своей любовницей? Или все же его намерения более серьезны? К вечеру посыльный принес мне пышный букет роз. Без карточки, к сожалению. Гор или Семеон? Второй посыльный, спустя каких-то полчаса, доставил корзину с едой, пирожками, фруктами и дорогой колбасой, завернутой в несколько слоев серой бумаги. Я давно уже не ужинала так роскошно. Корзина, к слову, тоже была без карточки, но я догадалась. Цветы прислал озеров. Это так по княжески. Яркий, но бестолковый жест, а еду всё же гор. Знает ведь, что у меня с деньгами туго. Заботится, приятно. День экзаменов приближался с пугающей неотвратимостью. Деньги были уплачены, отказываться поздно. Я бы, может, и передумала, но мне ведь взнос не вернут. Да и вариант пожить в имении князя Озерова тоже отпадал. Лучше держаться подальше от Семеона. Что он до сих пор делает в городе, я не понимала. Но вечно он тут жить не сможет. Ему придется вернуться к отцу, а я останусь и займусь, наконец, своей карьерой. Ничего, справлюсь и без помощи назойливых поклонников. Никто мне не нужен. Одной гораздо проще.